Началась северная русская история. Видели, как при первом же князе, захотевшем прочно утвердиться на севере, необходимо последовало столкновение его с дружиною и городом, который считал себя также властью в окружающей стране. Андрей Боголюбский погиб вследствие новых отношений к дружине, но преемники его воспользовались своими отношениями к большинству северных городов, городов новых,